«Я понимаю, но я хотел бы спросить еще раз, все правда будет хорошо?» «Твое беспокойство понятно. Не бойся, Зенбер, я не изменю твои воспоминания. Клянусь своим именем. Тогда что от меня требуется?» «Так, сядь здесь и расслабься. Будет не больно. Однако прежде чем применить заклятие, мне нужно кое-что узнать. Например, сколько лет и месяцев прошло с тех пор, как ты получил эти воспоминания. И так далее». Выслушав объяснение Зенбера, Айнс активировал заклинание. Он делал это уже много раз и совершенно не сомневался в своей способности управлять заклинанием, но все же процесс был крайне труден. Поскольку изменения в памяти нельзя отменить, любая ошибка может стать непоправимой. Это все равно, что переустанавливать операционную систему компьютера, не сделав резервной копии данных. Так сказать, идеальное заклятие для превращения разумных существ – в овощи. Что важнее, за каждую секунду работы заклятие потребляло очень много манны. Вот почему использовать его было очень тяжело. Айнс почувствовал, как его мана утекает подобно невероятно быстрому потоку, после краткого отображения воспоминаний Зенбера. Изначально планом Айнса было найти определенные воспоминания и затем отобразить их намного позже. Однако он понял, что его мана закончится намного раньше – чем он предполагал. Минус этого заклинания был в том, что даже если он подождет день для того, чтобы у него восстановилась манна и использует магию снова, ему придется начинать с самого начала. В результате другие заклинания были более эффективны при сборе информации. После ворчания в его сердце он увидел нечто, что походило на гору. Как только он нашел место, которое искал, у него закончилась манна. Изучение воспоминаний из прошлого – самое трудное. Намного легче проникать в недавние воспоминания. Как он и ожидал, воспоминания, которые он нашел, были размытыми, как будто окутаны туманом. Он видел лица дварфов, но все они были одинаковыми для него. Он не знал, была ли это вина Зенбора. но он не мог сказать противоположного. Все из них носили простые бороды, которые были окрашены в сырых тонах и промыты пивом. Плохо. «Я экспериментировал над тем клериком, и с Сизу все прошло хорошо, но, кажется, до сих пор недостаточно успешно обращаюсь с этим заклятием. Я не могу позволить себе ошибку, имея дело с такой хрупкой вещью, как память. Хорошо бы продолжить эксперименты с клериком, но он больше не в состоянии даже говорить внятно. Но переписывание памяти срабатывает неплохо в пределах нескольких последних лет». Возможно, стоит провести эксперимент с полной очисткой чьей-либо памяти. Например, взять нескольких приговоренных к смерти преступников из тюрьмы Эрантелла. С этими мыслями Айнс развеял заклятие. «Как ты, Зенбер, что чувствуешь?» Э, всё в порядке. Ну, какое-то неуютное ощущение». Айнс улыбнулся. «Я всего лишь просмотрел твои воспоминания. Было бы странно, если бы ты и в самом деле что-то почувствовал» при том, что я ничего не изменил. Вероятно, это что-то вроде эффекта самовнушения. Скоро пройдет». Зенбер силой тряхнул головой. Не обращая на него внимания, Ань задумчиво посмотрел на карту. Даже посмотрев память Зенбера, он мало что приобрел. Никаких выделяющихся ориентиров не было, как определить местонахождение среди однообразных горных пейзажей. Кроме того, самым ярким были воспоминания Зенбера о том, как он прятался от монстров. Да, к завтрашнему дню мана восстановится, но факт остается фактом, он вряд ли обнаружит информацию, способную оправдать такие затраты магической силы. Что ж, остается следовать прежнему плану и предоставить Зенбуру вести нас к северу. Я все равно не увидел в его воспоминаниях ничего полезного. Не то, чтобы у него нашлись идеи получше. Можно разослать дозоры, но это поможет лишь вырезать окрестных монстров. «Все свободны. Отдыхайте. Ну, впрочем, отдых нужен лишь Зенберу. Что ж, тогда готовьтесь к завтрашнему походу». Пока она наблюдала, как ее мастер возвращается в свою комнату, Аура повернулась к Шалтир, которая сидела рядом с ней. «Есть комнаты слева и справа от комнаты владыки Айнза, какую ты хочешь». Аура имела магический предмет, который позволял ей обходиться без сна, а Шалтир была нежитью, Строго говоря, ни одна из них не нуждалась в комнате. Тем не менее, было бы грубо не использовать номера, предусмотренные для них. Но это плохо скажется на безопасности, если они будут слишком далеко от него. «Ммм, ну я думаю, обе стороны неплохи. Ты так не думаешь?» «Ну, думаю, что так. Скажи, что ты делаешь?» Аура посмотрела на Шалтир, услышав ее рассеянный ответ. Это было, когда она поняла, что Шалтир что-то записывает в блокнот. «Так, и потом владыка Айнс сказал...» «Готово. Делаю заметки, разумеется, чтобы не забыть слова владыки Айнза". «Ммм, это довольно трудолюбиво с твоей стороны. Дай взглянуть». Аура сделала паузу, чтобы подсмотреть, и увидела, что страницы блокнота были покрыты убористым почерком, так, что между буквами почти не оставалось промежутков. После быстрого просмотра она обнаружила, что Шалтир, по сути, записала слова ее господина, углубляясь в детали, а также действия, предпринятые им. Это, как мне лучше сказать, конечно имеет смысл сохранить слова владыки Айнза для потомков, но я сомневаюсь, что Шалтир записывает их для этой цели. Шалтир должна была записывать основные премудрости своего хозяина, а потом учиться на них. Тем не менее, эта ситуация заставляет ее чувствовать себя неловко. «Ах, ты знаешь, я чувствую, что делать заметки – хорошая идея, но основной смысл ведь не в этом, не так ли?» Шалтир смотрела на нее с озадаченным выражением на лице. «Поняла? Может быть, то, что ты делаешь в заметке, заставляет тебя думать, что ты проделала хорошую работу, но то, что ты должна делать – записывать важные вещи и использовать их, чтобы научить себя, как справиться с подобными ситуациями, не так ли?» «Это действительно нормально, делать такие заметки, как эти?» «Ну, в этом случае, это отлично. На всякий случай, ты должна просмотреть их снова, как только ты вернешься в свою комнату. Попытайся подумать о том, что владыка Айнс имел в виду, а затем представь, как бы ты поступила на его месте». «Ох, в самом деле?» «Да, в самом деле». Сказав это, Аура вдруг задалась вопросом. «Почему она говорит такие вещи шалтир?» А потом по какой-то причине она почувствовала, что направлять ее таким образом было вполне естественным для нее. «А, по какой-то причине я почувствовала, что у меня есть бесполезная младшая сестренка. Это может быть немного невежливо, но мне интересно, госпожа Буку-Буку-Чагама чувствовала себя так же?» Они готовы были выдвигаться особо великолепным утром. Тем не менее их приготовления были не более, чем выходом из магически созданной башни и выстраиванием в колонну, Айнс чувствовал, что это было гораздо скучнее, чем подготовка его путешествий в образе Мамона. После этого они продолжили исследовать местность, но их поиски от рассвета до заката не дали результатов. После того, как солнце скрылось за склонами гор, Айнс прищурил глаза. Они проехали более 100 километров на спинах своих волшебных зверей, другими словами, Они превысили расстояние до города Дварфов, по оценке Айнза. Тем не менее, они ничего не нашли. Другими словами, они должны были бы начать трудоемкую задачу прочесывать местность. Айнз использовал магию, чтобы создать место для отдыха, как и раньше. А затем настало время для следующего дня. Другими словами, третьего дня. Внезапно Зенбуро воскликнул странным голосом. «Сюда! Я помню это место!» «В этом месте не было деревьев, только камни!» Зенберу прокричал, указывая на это место. «Ваше Величество, мы должны быть близко!» «Раз так, теперь все будьте осторожны!» Выполняя приказ Айнза, группа построилась в хорошо упорядоченную колонну. «Тогда оставляю все на тебя, Зенберу!» «Вы можете положиться на меня!» Группа, возглавляемая Зенберу, двинулась. И, наконец, они увидели пещеру, которая больше напоминала расщелину. Айнц видел что-то похожее в воспоминаниях Зенбору, но по ощущениям Айнца, она должна была быть больше. Все-таки, скорее всего, это правильное место, раз Зенбору так радуется. Воспоминания принадлежали Зенбору. Для Люда Ящерова ненадежнее отрывочных видений Айнца. Айнц поправил на себе мантию и махнул Ауре. Действуя согласно запланированному плану, Зверь Ауры подвез ее к расщелине.